Глава 15. В последующие дни не случилось ничего такого, что побудило бы Эмму переменить дурное мнение о миссис Элтон. Напротив, она только убедилась в верности своих наблюдений. Ежели при второй встрече с супруга викария показалась ей напыщенной, самонадеянной, фамильярной, невежественной и неучтивой, Дой в дальнейшем эта особа не утратила в её глазах означенных качеств. Миссис Элтон обладала не дурной наружностью и усвоила кое-какие светские привычки, но была настолько глупа, что воображала себя ещё и просветительницей, чьё появление преобразит жизнь провинциального общества. Собственное девичество виделось ей в таком блеске, какой могла затмить одна лишь теперешняя её слава. Не было оснований предполагать, чтобы мистер Элтон воспринимал свою супругу иначе. Викарий был, казалось, не только счастлив, но и горд, и вид имел такой, будто без конца сам себя поздравлял с тем, что привёз в Хайбере жену, с которой даже мисс Вудхаус не могла сравниться. Местное общество осталось весьма довольны миссис Элтон, ибо состояло из людей, которые, подобно мисс Бейтс, были щедры на похвалу или вовсе не имели привычки смотреть на ближнего критически. Иные же попросту предпочли думать, будто новобрачная в самом деле так умна и мила, как желает казаться. Комплименты в адрес миссис Элтон передавались из уст в уста, не встречая препятствий со стороны мис Вудхаус, которая охотно повторяла свой первоначальный благосклонный отзыв: "Очень мила и изящно одета". В одном пастерше даже переменилась в худшую сторону. Её отношение к Эмме сделалось менее приязненным. Обиженная, вероятно, тем, как сдержанно та приняла предложение дружбы, она в свою очередь тоже отстранилась и постепенно сделалась гораздо холоднее. Эмма была рада, что избавилась от необходимости часто терпеть общество Викаревой жены, но при этом, задетое её неприязнью, стала думать о ней ещё менее лестно, чем прежде. Кроме того, мистер Элтон и его супруга были нелюбезны с мисс Смит, говорили о ней пренебрежительно или с насмешкой, Эмма надеялась, что это быстро излечит Харриет, и всё же такое поведение пастырской четы не могло не удручать. Викарий, конечно же, не утаил от жены, что бедняжка мисс Смит была в него влюблена с лёгкой руки мисс Вудхаус, причём, вероятнее всего, представила ту историю в таком свете, который был наиболее выгоден ему и наименее Эмме. Она, разумеется, сделалась предметом общей неприязни супругов, когда говорить больше ни о чём, всегда приятно перебрать косточки мис Вудхаус. Однако открыто выказать неуважение ей самой, они не смели, предпочитая вымещать дурные чувства на Харриет. К Джейн Ферфакс, миссис Элтон, напротив, прониклась большой симпатией, причём с самого начала. а не тогда только, когда дружба с одной девицей могла стать следствием вражды с другой. Не ограничиваясь разумной похвалой и естественным выражением восхищения, пастерша стремилась быть для Джейн лучшей подругой и участвовать во всех её делах, не дожидаясь ни просьб, ни даже позволения. При третьей встрече с Эммой Ещё до своего охлаждения к ней, миссис Элтон только и делала, что воспевала хвалу их общей соседке. Джейн Ферфакс совершенно выразительно: "Я прямо-таки покорена ей, мисс Вудхаус. Такая очаровательная, такая интересная барышня, такие мягкие и изящные манеры, а сколькоми талантами она наделена!" Уверяю вас, способности у неё в самом деле необыкновенные. Я достаточно разбираюсь в музыке, чтобы об этом судить. Ах, да чего же она мила! Вы можете смеяться над моим пылом, но я и вправду говорю всё о ней да о ней. Следует ли однако удивляться, ведь её положение не может не пробуждать сочувствие. Мисс Вудхаус, мы обязаны приложить усилия и чем-то помочь мисс Ферфакс. а обязаны сделать ее предметом всеобщего внимания. Такой талант не должен пропадать в безвестности. Как часто лилия цветет уединенно, в пустынном воздухе, теряя запах свой. Вам верно знакомы эти дивные строки? Нельзя допустить, чтобы они были верны в отношении нашей дорогой мисс Ферфакс. «Не думаю, чтобы этого следовало опасаться», спокойно возразила Эмма. Когда вы лучше узнаете мисс Фэрфакс, и вам станет известно, как она жила в доме полковника и миссис Кембл, то едва ли сможете думать, будто её таланты никому не известны. Ах, моя дорогая мисс Вудхаус, то было раньше, теперь же она в тени, в совершенном забвении. Какими бы преимуществами ни пользовалась она у Кемблов, всё это очевидно осталось для неё позади. Она, полагаю, чувствует невозвратную перемену своего положения. Бесспорно, чувствует. Не дарма она так робкая и молчалива. Сейчас видно, что никому её ободрить. Этим бедняжка нравится мне ещё больше. Признаюсь, я вообще склонен симпатизировать робости. Однако в наше время не часто встречаешь в людях это свойство. В ниже стоящих оно чрезвычайно привлекательно. О, поверьте мне, Джейн Фэрфакс — восхитительное существо, и я не могу выразить, как сильно расположена к ней. Ваше сочувствие, мисс Фэрфакс, не вызывает сомнений. Однако я не знаю, чем вы предполагаете ей помочь, если даже другие, более давние ее друзья и соседи могут только... Дорогая моя Miss Woodhouse, тем, кто отважится действовать, подвластно многое. Мы с вами не должны бояться. Стоит нам подать пример, и многие ему последуют, насколько сумеют. Не у всех людей возможности одинаковы. У вас и у меня есть экипажи, которые могли бы доставлять Jane Fairfax к нам, а затем отвозить домой. Мы живём на такую ногу, что присутствие гостей за столом никогда не стеснит. Я была бы очень расстроена, если бы Райт подала нам ужин, которым нельзя угостить нескольких друзей. Однако я мало в этом разбираюсь, поскольку совсем не привычна к ведению домашнего хозяйства, и в силу прежних своих привычек, может быть, слишком расточительно. Пожалуй, я более чем следовала бы подражать кленовой роще. Хотя мы с мужем, конечно, признаём, что наши доходы не идут ни в какое сравнение с доходами моего брата, мистера Саклинга. Как бы то ни было, я твёрдо намерен оказать внимание Джейн Ферфакс. Я часто буду принимать её у себя и в виду во все другие дома, в какие сама вхожа. Я стану устраивать музыкальные вечера, где она сможет показать свой талант, и постараюсь не упустить благоприятного случая Знакомства у меня до того обширные, что в скором времени непременно отыщется для неё подходящее место. Разумеется, я наилучшим образом рекомендую Джейн Фэрфакс брацу и сестрице, когда они приедут. Это полностью развеет её страх, ибо их манеры во всех отношениях очень приятны. Я часто буду приглашать Джейн к себе, пока братицы и сестрицы у меня гостит. А во время некоторых наших прогулок для неё, я полагаю, даже найдётся место в ландо. Бедная Джейн Фэрфакс, сказала себе Эмма. Таких мук ты не заслужила. Быть может, ты и не права перед миссис Диксон. Но терпеть благодеяния миссис Элтон это наказание уж слишком сурово для тебя. Джейн Ферфакс 10, Джейн Ферфакс сё. О, боже. Надеюсь, хотя бы меня она не называет за глаза. Эмми Вудхаус. Как знать? Эта женщина право, нисколько не следит за своим распущенным языком. Более Эмми не пришлось выслушивать подобных излияний, адресованных непосредственно ей. Дорогой мисс Вудхаус. Миссис Элтон скоро охладела к ней и оставила её в покое. Теперь уж никто не принуждал Эмму поддерживать задушевную дружбу с свекарией и женой и оказывать под руководством последней деятельное покровительство Джейн Ферфакс. Лишь из разговоров с другими соседями узнавала мисс Вудхаус о помыслах и деяниях миссис Элтон. Наблюдать её благотворительность и те чувства, какие она ею пробуждала, было довольно любопытно. Мисс Бейтс отвечала покровительницей своей племяннице с самой что ни на есть простой, бесхитростной и тёплой признательностью. Пастерша сделалась в её глазах тем, чем и желала казаться истинной героиней. чудесной, любезнейшей, образованнейшей женщиной, милостивой попечительницей обездоленных. Эмма удивляла, что и сама мисс Ферфакс, как будто бы терпит миссис Элтон. То и дело в хайберийском обществе говорили, что она была у Элтонов, гуляла с ними, провела у них целый день. Ну не странно ли это было? Ямо не могла понять, как вкус и гордость мисс Ферфакс позволяет ей водить знакомства и даже дружбу с пасторской четой. Эта девушка сущая головоломка для меня, думала мисс Вудхаус, сперва добровольно обречь себя на пребывание в этой глуши, сопряжённое со всевозможными лишениями. А теперь еще и выносить участие миссис Элтон, слушая ее нестерпимую болтовню, вместо того, чтобы возвратиться к тем, кто стоит гораздо выше и кто всегда выказывал ей искреннюю и щедрую привязанность. Сперва предполагалось, что Джейн пробудет в Хайбере три месяца. Это время Кэмпбеллы намеревались провести в Ирландии. Теперь же они обещали дочери остаться по меньшей мере до Иванова дня — И вновь пригласили свою воспитанницу к ним присоединиться. По словам мисс Бейтс, из чьих уст ハイбридское общество узнавало все новости, касавшиеся мисс Фэрфакс, Джейн получила от миссис Диксон письмо, в котором та весьма настойчиво приглашала её приехать. От всяких тягот путешествия она была бы избавлена. Кембелы взяли бы на себя расходы и прислали бы за ней слуг. Однако Дженн всё же отказалась. Если она отклонила такое предложение, то у неё, наверное, есть на то какая-то скрытая причина и очень значительная, заключила Эмма. Она несёт некую кару, назначенную ей либо Кемболами, либо ею самой. В её поведении нельзя не ощутить великого страха, великой осмотрительности. а иногда и великой твёрдости. К Диксонам она не поедет. Таков приговор, подписанный кем-то. И всё-таки, к чему ей терпеть Элтонов? Это уже другая загадка. Когда Эмма вслух задала последний вопрос в присутствии тех не многих, кто знал её истинное мнение о супруге викария, миссис Уэстон предложила такой ответ: Едва ли мисс Ферфакс вкушает в пасторском доме какие-либо особенные радости. И всё же, милая Эмма, это, видимо, лучше, чем вовсе никуда не выходить. Мисс Бейтс добрая душа, но в качестве постоянной компаньёнки может быть докучливо. Прежде чем осуждать вкус мисс Ферфакс, мы должны принять во внимание то, из чего она выбирает. Вы правы, миссис Уэстон. с жаром ответил мистер Найтли. Мисс Файрфакс способна составить суждение о миссис Элтон не хуже любого из нас и предпочла бы другое общество, если бы имела такую возможность. Однако никто, кроме жены викария, не уделяет ей внимания. Эмма смутилась, заметив его укоризненную улыбку и почувствовав к тому же, что и миссис Уэстон, украдкой на неё взглянула. И слегка зардевшись, возразила: Полагаю, такие знаки внимания, какие делает миссис Элтон, должны бы скорее оттолкнуть, чем привлечь мисс Фэрфакс. Я не думала, чтобы приглашения, получаемые от этой дамы, могли быть заманчивы. Не удивлюсь, заметила миссис Уэстон, если мисс Фэрфакс посещает дом Элтонов, против собственной склонности, движимая тётушкиным страстным желанием быть благодарной, вероятно, бедная мисс Бэйтс навязала племяннице кажущуюся близость с миссис Элтон, хотя собственный её разум, несмотря на естественное стремление к небольшому разнообразию, противился такому сближению. Обе дамы с некоторым волнением ждали ответа мистера Найтли, и тот, помолчав немного, Промолвил. Следует учитывать еще одно обстоятельство. Миссис Элтон говорит с самой мисс Ферфакс иначе, нежели о ней. Как всем нам известно, обсуждать человека за глаза — одно дело, беседовать с ним лично — совсем другое. В общении между собой мы все ощущаем влияние чего-то, выходящего за границы простой учтивости, чего-то, что усвоено нами раньше. Говоря с человеком, Мы не позволим себе тех неприятных намёков, которыми, вероятно, сыпали часом раньше. Мы всё ощущаем по-иному. Такова общая закономерность. А кроме того, не сомневайтесь, что своим превосходством, как ума, так и манер, мисс Фэрфакс внушает миссис Элтон страх. И говоря с нею с глазу на глаз, эта женщина в полной мере выказывает ей должное почтение». Миссис Элтон, возможно, никогда прежде не встречала таких, как Джейн Фэрфакс, и при всём числавии не может не видеть, как много она вступает в новый своей знакомой. Если не умом, этого она вероятно не понимает, то по крайней мере, умением себя держать. Я знаю, сколь лестно ваше мнение о Джейн Фэрфакс, заметила Эмма, подумав о маленьком Генри. Испытывая тревогу, которой примешивалась деликатность, она не нашлась, что ещё сказать. "Да", ответил мистер Найтли. "Я ни от кого этого не скрываю". И всё же, бросив на него лукавый взгляд, начала Эмма, "Но тут же осеклась. Нет, пожалуй, лучше узнать всю огорчительную правду сразу". А потом торопливо продолжила: Вы, пожалуй, и сами не вполне сознаёте, насколько высоко ставите мисс Фэрфакс. Боюсь, однажды ваше собственное восхищение ею может вас удивить. В эту минуту мистер Найтли сражался с нижними пуговицами своих толстых кожаных гетр, пытаясь их застегнуть. То ли от физического усилия, то ли по иной причине, лицо его было красно, когда он ответил: "О, И вы туда же. Однако мистер Коул безнадёжно вас опередил. Он сделал мне такой намёк ещё месяца полтора назад. Мистер Найтли замолчал. Эмма, почувствовав, как миссис Уэстон украдкой наступила ей на ногу, не знала, что и думать, но уверяю вас, ваши опасения напрасны, продолжил мистер Найтли. Мисс Ферфакс отказала бы мне, если бы я просил её руки. Чего делать я, однако, совершенно не намерен. Эмма в свою очередь коснулась ногой ноги миссис Уэстон и удовлетворённо воскликнула: "Вы, мистер Найтли, ниצти славны, за это я готова ручаться". Он, казалось, её не слышал, будучи погружён в раздумья, по-видимому, тягостные, и немного погодя произнёс: Вы стало быть, решили, что я должен жениться на мисс Фэрфакс? Помилуйте, вы так бранили меня за склонность к сватовству, что с вами я бы никогда не позволила себе такой вольности. Давишние мои слова ничего не значили? Мы ведь иногда говорим просто так, без какого бы то ни было серьёзного смысла. О, клянусь вам, я вовсе не хочу, чтобы вы женились, ни на Джейн Фэрфакс, ни на какой другой Джейн. «Если вы женитесь, то уж не будете приходить посидеть с нами просто так, по-приятельски». Мистер Найтли снова задумался. Наконец сказал. «Нет, Эмма, не думаю, чтобы моё восхищение мисс Фэрфакс могло явить мне какую-либо неожиданность. Уверяю вас, мои мысли о ней не такого свойства. Джейн Фэрфакс — очаровательная девушка, но и она несовершенна». Есть и у ней недостаток. Она не обладает той открытостью души, какую мужчина хочет видеть в жене. То, что у мисс Ферфакс есть недостатки, не могло не обрадовать Эмму, и она спросила: "Так как же, мистер Коул, вы верно скоро заставили его замолчать?" "Да, очень скоро", Коул осторожно намекнул, а я сказал, что она ошибается. Он извинился и более об этом не упоминал. Коул не стремится быть умнее и проницательнее всей округи. В этом он так не похож на мисс Элтон, которая желает быть умнее и проницательнее целого мира. Интересно знать, что она говорит о Коулах и как их за глаза называет. Сумела ли придумать и для них вульгарное по своей фамильярности прозвище? Ежели вы для неё просто Найтли? Так да, тоже мистер Коу. Но, пожалуй, вы, мистер Уэстон, правы. Не стоит удивляться тому, что Джейн Ферфакс принимает её любезности и согласно терпеть её общество. Ваш довод меня убедил. Желание спастись от мисс Бейтс мне понятно. А вот в торжество разума мисс Ферфакс над разумом миссис Элтон я поверить не могу. По моему убеждению, супруга нашего викария не способна признать чье-либо превосходство, хоть в уме хоть в речах, хоть в делах. Не верится мне и в то, что она стала бы стеснять себя чем-либо, кроме собственных весьма скудных представлений о хорошем тоне. Полагаю, она попросту не может не оскорблять собеседника постоянными похвалами, советами и предложениями услуг. И уж, конечно, она не может не докучать мисс Фэрфакс подобным перечислением всего того, чем намерена ее осчастливить. От места гувернантки до места в распрекрасном ландо мистера Саклинга. «Джейн Фэрфакс не лишена способности чувствовать», — произнес мистер Найтли. «В бесчувствии я ее не упрекаю. Полагаю, что у нее восприимчивая душа, и стойкостью она обладает замечательной». способна быть терпеливой, держать себя в руках, но открытости ей не достает. Джейн Фэрфакс сдержанна, причем сейчас подозреваю более чем прежде, а я люблю людей открытых. Нет, до тех пор, пока Кол не намекнул мне, что я к ней неравнодушен, у меня и в мыслях не было ничего подобного. Я видел Джейн Фэрфакс, говорил с ней, всегда с восхищением и удовольствием, но не больше того. Но ну, миссис Уэстон, проговорила торжествующая Эмма, когда свойственник их покинул. Что вы теперь скажете о намерении мистера Найтли жениться на Джейн Фэрфакс? Я скажу вот что, милая. Он так много думает о том, как бы в неё не влюбиться, что будет не удивительно, ежели в конце концов всё-таки влюбится. уж не в защите